Глава 22. Конечно же, я купила книгу. А когда укладывала томик в сумку, расхныклся мобильник. Привет, мамуль, улыбнулась я, услышав родной голос. Варенька, ну где же ты? Мы с отцом тебя заждались, вернее, я заждалась. Ничего подобного, я тоже, послышался приглушенный выкрик папы Коли. Но я просто соскучился. А матери твоя помощь на кухне нужна. Вот бессовестный, рассмеялась мама. Не слушай его, я давно уже все приготовила. Теперь пойду чипуриться перед праздником. А ты как, готова? Они и мысли не допускали, что я не приду. Новый год для нас исключительно семейный праздник. Надо мной сокурсники постоянно хихикали, когда я отказывалась встречать Новый год в студенческой компании. Но разве может сравниться пусть и самая развёселая молодежная пьянка с уютом домашнего праздника? Когда в углу горделиво пыжится сверкающая шарами и гирляндами пушистая елка. В квартире остро и свежо пахнет хвоей, а 31 декабря Еще и мамиными пирогами. Когда задолго до самого праздника начинаешь искать подарки, красиво их упаковываешь, а потом украдкой прячешь под елкой. К бою курантов места под елкой уже нет. Все заставлено яркими пакетами, Свертками, открытками, и как только пробьет двенадцать раз, и мы вслазь накричимся: "Ура!" Начинается самый волнующий момент. Разбор подарков. Где чьи, от кого? Предвкушение радости. Хотя не, если честно, всегда гораздо приятнее дарить. Нет, получать подарки я тоже люблю, и даже очень. Но какое же это счастье видеть блеск в глазах родного человека, его улыбку, а порой и слезы умиления. Это у нас мамуся любит. Но разве это можно сравнить с грохотом музыки, пьяным хохотом, разборками и возней по углам? Варя, Варя, ты почему молчишь? Что случилось? Ну вот, утонула в сладких воспоминаниях, оставив на поверхности неоконченный разговор с матерью. И теперь успокоить мгновенно почувствовавшую неладное Ларису Дмитриевну, можно только одним способом: прийти на праздник и постараться вести себя как обычно вот только боюсь что моё натужное веселье мама очень быстро разоблачит и тогда допроса с пристрастием избежать не удастся потому что в двухкомнатной квартире родителей не очень-то и побегаешь да мам извини я просто задумалась и о чем же так задумалась моя дочура что забыла о родной матери Притворно всхлипнула мама. И ладно бы о мужчине, так ведь скорее всего о работе, будь она неладна. Это точно. Будь она неладна, И горе она синим-присиним пламенем. Ничего подобного, бодро завопила я, даже слишком бодро, кажется, во всяком случае, застиранный мужичонка в обетках моли на голове испуганно шарахнулся от меня в сторону. У меня тут с подарками засада. Их слишком много, боюсь, не унесу. С чего вдруг? У тебя же машина, а в ней довольно вместительный багажник, насколько я помню. Сломалась машина. Сломалась? встревожилась мама. Немедленно признавайся, ты попала в аварию? Ты не ранена? Да с чего ты взяла? С того ты всю эту неделю нам не звонила. На мои звонки отвечала коротко, все время куда-то спешила. У меня на душе неспокойно, я уже хотела к тебе нагрянуть. Еле отговорил, опять вмешался отец. Но она, между прочим, бессоннотворного эти дни не засыпает. Ну а я что говорила? Мама еще ничего толком не знает, но тонко настроенная на детей душа уже болит. Я беда, шутливо проворчала мамуля. Так что у тебя с машиной? Проблемы с двигателем? Не волнуйся. Не обманывай, все равно ведь узнаю. Что устроишь медосмотр, когда я приду? улыбнулась я. На предмет синяков, ссадин и прочих переломов? Ты главное приходи поскорее, поможешь мне мужиков наших от холодильника отгонять, а то они словно коты шкдливые, все время норовят что-нибудь стянуть. А они У нас что, звезда мировой фотографии изволила с небес свалиться? Да, Олежек в этот раз будет встречать Новый год вместе с нами. А раньше сказать не могли? сполошилась я. У меня же для него подарков нет. А сейчас в магазинах такая суета. Так уж и нет. Быть такого не может. А то я тебя не знаю, рассмеялась мама. Твоё нет, небось бойся, означает, что в наличии имеется пара-тройка коробочек, а не десяток, как обычно. Допустим, — засопела я. Ну и хватит. Не вздумай сейчас по магазинам помчаться, слышишь? Чтобы была у нас не позже семи. — Мам, это же через полчаса. А мне ещё надо домой заскочить, переодеться, потом попробовать такси найти в предновогодний вечер. Так, погоди, прервала мать моё нытьё. Затем послышался её отдалённый голос. Олежек, иди сюда. Ты ещё с папой не выпил за праздник? Нет, конечно, старательно возмутился брат. Мы же Варюху ждём. Честно? Честнее некуда. А ну, дыхни. Вроде не пил. А когда я врал матери? Частенько!» Минуточку, я не врал, я просто не говорил всей правды. А это разные вещи. Всё, прекрати болтать. Ты же на машине к нам приехал, верно? Само собой. А что? Расслабился, Олег, слышу, не почуял подвоха. Тогда собирайся и идуй за Варей. «Зачем? У нее же своя машина есть. Сломалась ее машина. А такси сейчас найти довольно сложно. Учти, мы все равно за стол не сядем, пока твоя сестра не приедет. Сотрапы. А если бы я не приехал, кого бы ты тогда за нашей принцессе снарядила? Отца, разумеется. У нас, если ты забыл, тоже машина имеется. Не джип, конечно, как у тебя, но бегает не хуже. Хочешь, поезжай на ней. Нет уж, я на вашем корыте три часа плюхать буду. Передай брехухе, чтобы готова была, сидела на своей куче и ждала. Какой еще куче? завопила я в трубку. У мамы хороший динамик, свинь должен был услышать. Услышал. Подарков, конечно, хмыкнул он. А есть варианты? Хотя нет, Варька, не садись на подарки. Зачем нам расплющенные блинчики в упаковке? говорю же, Свинка Я нажала кнопку отбоя и только сейчас заметила, что на моем лице прочно поселилась улыбка, а на плечах не ощущается свинцовой тяжести раскормленной депрессии. Разговор с мамой и радость от предстоящей встречи с братом отправили сонливую толстуху в А не знаю, куда отправили, и знать не хочу. В и без нее тесно. Впервые за последние годы мы будем встречать Новый год совсем как раньше, вчетвером. Брателло давненько не баловал нас своим обществом, ограничиваясь редкими телефонными звонками. То гонял по миру за каким-нибудь редким кадром, то прогуливал гонорар с очередной красоткой которые менялись у него так же часто, как машины, потому что Олег Ярцев любит все новое. А получив это новое, через полгода начинает скучать и искать очередную цацку. Нет, он вовсе не был бездушной сволочью, растоптывающей девичьи судьбы. Со всеми своими пассиями брат расставался мирно. Покупал кольцо или серьги с брюликами и пока кисуля «А Акисули и Рада, на момент прощания у Олешки, как правило, заканчивался очередной гонорар, и выдать из любовника больше ничего не удавалось. Не знаю, случайно или намеренно, но брат всегда выбирал себе один женский типаж: светские львицы, охотницы за кошельками. Эти дамочки постоянно толкутся на всех гламурных тусовках в поисках очередного папика. А если еще вместо папика удастся досах очень даже симпатичного парня, к тому же веселого раздолбая с тугим кошельком, то надо просто радоваться удаче. Замуж за Олежку никто из этих дам не спешил, потому что прекрасно видели бесперспективный товарищ, к тому же обитающий в скромной однушке в Марина. В общем, Олег Ярцев вёл весьма активный образ жизни. И у него постоянно не хватало места для семейных праздников. И вдруг он празднует с нами Новый год. От любопытства я даже на время забыла о своих проблемах и помчалась домой, чтобы успеть к приезду брата привести себя в порядок. Тем более, что краситься и пудриться я не собиралась. Душ, высушить и уложить волосы в тяжелый узел, любимые широкие шелковые брюки, Нарядная блузка, скромные золотые украшения. И я готова. Глянув на себя в зеркало, я тяжело вздохнула. Вот так и надо было идти на тот злосчастный корпоратив, а не фонтанировать гормонами. Хотя, кто его знает, может, так должно было случиться. И в следующем году меня ждет что-то фантастическое, невероятное, безумно счастливое. Вряд ли Расстроиться в очередной раз не успела. Задал Донил дверной звонок.